Ближайший ко мне караульный немного не успел довернуть автоматный ствол до совмещения линии выстрела с моим животом. Падая вперед вместе с экстренно заснувшим мясником, я на наотмашь ударил автоматчика предплечьем в кадык. Тот хрюкнул, выронил оружие и схватился за горло. Правильно, собственное разбитое горло ценнее АКМ, но для меня АКМ намного ценнее чужого горла. Автомат я подхватил на лету, не дав ему грохнуться на дощатый пол. вместо него грохнулся я сам уходя в перекат при этом плечом об доски приложился изрядно так как пришлось хитро извернуться шустрый караульный размахнулся своим автоматом как копьем и попытался пронзить меня примкнутым штыком не очень разумный ход лучше обстрелял хотя, наверное, боялся задеть товарищей. Что ж, клинок-штык-ножа проткнул лишь рукав и без того изрядно разодранного камуфляжа, а каблук моего берца впечатался точно в пах караульного. Увы, весьма часто в бою за излишнюю любовь к ближнему приходится расплачиваться собственными яйцами. Бил я с пола, поэтому удар оказался недостаточно сильным. то есть лобковую кость не сломал и кишечник не порвал, лишь так, щелкнул по колоколам. Хотя для секундного рефлекторного шока достаточно. Именно рефлекторного, не болевого. Просто природа предусмотрела такой ответ организма на пусть даже легкий шлепок по детородным органам. Называется «береги шары, замри, не дыши, осознавая ущерб». В общем, ошибка природы сыграла мне на руку. Второй караульный выпучил глаза, схватился за хозяйство и принялся осознавать произошедшее в позе пациента проктолога. Но, увы, мой третий противник оказался умнее. Он отпрыгнул подальше, в дальний конец кузова, одновременно передвигая затвор автомата. Вот уж не думал, что обычные сторожа у заводских такие шустрые. Хотя, наверное, 200 лет пост апокалипсиса провели жестокую выбраковку. Менее шустрые просто вымерли, как динозавры. Один из выживших, расторопных, уже направил на меня модернизированный АК и почти выжил слабину спускового крючка. Сцену нашей маленькой баталии освещали два средневековых фонаря. Закреплены те фонари были на кривых арматуринах, воткнутых в проушины бортов. Ничего особенного, толстые свечи внутри прямоугольных стеклянных колб, подвешенных на коротких цепях. Я почти успел подняться, но тут же вновь рухнул на пол кузова, при этом осознавая, что вряд ли это поможет. С такого расстояния очередь по-любому полоснет по мне. Однако другого выхода просто не было. Но автоматчик не выстрелил. Уже в падении я осознал, что вижу лишь один фонарь. Второе скрыло стремительное черное облако, метнувшееся от левого борта электроцикла прямо в лицо караульного. Верхняя часть туловища автоматчика просто исчезла. В хилом свете единственного фонаря стояли две камуфлированные штанины, заправленные в короткие сапоги. По одной из них расползалось темное мокрое пятно, и причина была понятной. Есть страх боли, есть страх смерти». А есть ужас иррационального, противоестественного, неподвластного разуму ухода из жизни в жизнь иную, по сравнению с которым все адские муки кажутся безобидной страшилкой. Парня не располовинило невидимое лезвие. Это Осом, приподняв голову над бортом, плюнул в автоматчика распыленным облаком черной слюны. Так рачительная хозяйка, набрав в рот воды, спрыскивает пересохшее белье перед глажкой. Только то, что черной пленкой облепил автоматчика, было отнюдь не водой и даже не чернилами. Слюна осма, попавшая на фонарь, почти мгновенно растворила металл. На дощатый пол посыпались осколки стекла и несколько полосок металла на глазах разъедаемого черной субстанции. А потом рядом с обломками фонаря на дно кузова упали человеческие ноги и то, что было над ними». «Черная пузырящаяся масса, контурами отдаленно напоминающая человека, причем еще живого, судя по судорожно сокращающимся конечностям». «Плохая еда», — прошептал Урк, перелезая через борт. «Похоже, громкая речь не была сильной стороной его племени». «Очень плохая еда. Хорошая еда получается только если слюна попадает в вены, а это как пережаренный стейк». Есть можно, но удовольствия никакого. «Действительно, мудрец», — подумал я, поднимаясь на ноги, «и эстет в людях разбирается, как мы в стейках». Караульный, которому я зарядил ногой в промежность, начал приходить в себя. Его глаза приняли осмысленное выражение, и он начал потихоньку разгибаться в пояснице, вдруг застыл снова, перехватив взгляд мутанта, медленно приближающегося к нему. Так замирает кролик, брошенный в террариум кудаву. Я отвернулся. Мы все обговорили с Ургом еще до начала нашей вылазки. И я прекрасно понимаю, что это надо для операции, успех которой во многом зависит от способности Осмов ненадолго превращать людей в управляемых кукол, прежде чем те растекутся лужами питательной биомассы. Но мне абсолютно не обязательно смотреть, как Ург будет превращать человека в живой труп. Любопытный я. Спрыгнув с электроцикла, я чуть не наступил на коляна. «Все в порядке, хозяин?» – бодро проскрипел серф. «Все в нем», – буркнул я, окидывая взглядом застывшие фигуры бывших членов заградотряда. «Схоронись где-нибудь неподалеку. Скоро здесь будет много еды для тебя». Луна, вынырнувшая из-за туч, подробно высветила бледную кожу инфицированных людей, под которой медленно перекатывались небольшие вздутия величиной с лесной орех, пальцы с оголенными ногтевыми ложами, из которых выпадали ногти, и глаза, немигающие, абсолютно черные, словно полые внутри прозрачные шарики, под завязку заполненные слюной осмов. Кстати, вполне возможно, что так оно и было на самом деле. Солнце нерешительно высунуло лысую макушку из-за неровной кромки мутировавшего леса. Но стража второго класса номер Б-146 не интересовала такая сентиментальная чушь, как восход древнего светила. Он смотрел совсем в другую сторону. Вдоволь налюбовавшись на картинку, увеличенную старинной оптикой, страж хмыкнул, опустил бинокль и покачал головой. «Никогда не понимал смертников», — сказал Б-146. «Некоторые сразу по прибытии бросаются на стены, словно торопятся умереть, а некоторые, как эти, спят себе спокойно. Потом также неторопливо просыпаются и бредут умирать, словно туры на бойню. Хотя нет, даже туры чувствуют приближение смерти и волнуются». Эти же идут покорно. Вот увидишь, подойдут к стене, приложат к ней руки и будут ждать, пока мы сверху сбросим бревна. На таких тратить пулю – большая роскошь. «А ты много видел игр, 146-й?» – спросил стоящий рядом стрелок, четвертого класса номер 213. Совсем молодой, только недавно бриться начал. Девятая на счету», – хмыкнул страж. «Были интересные». «Помню, на одной даже убили копейщика того же класса, что и ты. Правда, он сам дурак, башку высунул, а какой-то смертник метнул в него саблю, прямо в глаз попал. Так что смотри на будущее, особо не высовывайся. Это сейчас они смирные попались, а потом кто его знает?» «Все равно не понимаю», – пожал плечами молодой стрелок. «Зачем нужна эта бойня, что нам, что заводским?» Страж усмехнулся в пышные усы, слегка тронутые сединой. Плох тот воин, который никогда не убивал человека. Потому в играх и запрещено применять автоматы, пулеметы и орудия, если ситуация не выходит за установленные рамки. Только пистолеты, а лучше ножи. Риска почти никакого. Сабля никогда не пробьет стальной нагрудник и не разрубит шлем. Зато воин приобретает необходимый навык. Правда, в последнее время человекоподобных смертников стали разбавлять мутантами. Рабочие руки нынче в цене. Если отклонения не бросаются в глаза, похожее на человека мут сойдет для обслуги. И не для обслуги. Бывает тоже. Но для игры это плохо. Мутанта всякий убьет. А вот человека... А я вот все думаю, перебил стража-стрелок. То, что он на два класса ниже, ни о чем не говорит. Страж это страж. А стрелок, мы выдали для игры, не потертый и побитый ТТ, а АПС складского с охрана – это воин, уже доказавший свое умение. Что мешает снайперу заводских сейчас перещелкать нас, словно в тире? Если он хороший профи, человек пять точно завалит, как пить дать. Да и из кордов по стене пройтись мало не покажется. «Эх, молодость!» – хмыкнул в усы страж. «Все предусмотрено. В случае чего две пушки С-60 с угловых башен в момент превратят в груду обломков их машины. Не все ж артиллеристам по рукокрылому упражняться, а наши РПК довершат остальное». «Так-то оно так», — протянул стрелок, не желая сдаваться. «Ну, а если они свои танки?» И вдруг осекся, резко вскинув глазам бинокль. «Страж тревога», — тихо проговорил он, не отрываясь от окуляров. Все смертники проснулись, сбросили пончо и бегут сюда. Но это не люди, страж и не мутанты. Таких мутантов я не видел. Это что-то другое. Б-146 тоже смотрел в бинокль на тех, кто сейчас с лестницами наперевес бежал к стене. Он многое повидал на своем веку, но ни разу не видел существ, способных так быстро двигаться, тем более, что на их обнаженных телах было совсем немного мяса. К стене бежали какие-то полуразложившиеся твари, у которых вместо плоти на костях пузырилась черно-зеленая жижа, что, впрочем, нисколько не мешало им крепко сжимать костяшками пальцев рукояти абордажных сабель. Со стены раздалось несколько выстрелов, у кого-то из участников игры не выдержали нервы, но это ровным счетом ничего не дало. Пули пролетали сквозь тела невиданных чудовищ, не причиняя им ни малейшего вреда. Во всяком случае, на скорости их бега это никак не сказалось. Край первой лестницы коснулся просвета между зубцами. «Ну ладно, давайте поиграем», — ощерился страж, видевший в жизнь немало. «Но с другой стороны, если на тебя нападает неизвестный враг, убить невиданную ранее пакость есть самый оптимальный способ узнать ее получше». Б-146 шагнул вправо. В одной руке старинный боевой нож, в другой – пистолет ТТ. «Стреляй в голову!» – посоветовал страж молодому стрелку, еще не до конца пришедшему в себя от увиденного. «В природе не бывает мозгов, которым ни чем свинцовая пуля». Договорить он не успел. Со стороны электроциклов заводских раздался далекий выстрел. Страж даже не успел удивиться такому вопиющему нарушению правил игры, как окружающий мир взорвался перед его глазами. И наступила тьма. Иначе и быть не могло. В природе и вправду не бывает мозгов, которым нипочем свинцовая пуля снайперского патрона 7 n 14 с остальным сердечником внутри.